Лукас оставил книгу в красном переплете на пюпитре, обернувшись к шкафу, отвесил уважительный глубокий поклон и изрек. «О восхитительные, могущественные, мудрейшие! О хранители сокровищ знания! Я от всего сердца и всей души благодарю вас за помощь и бесценные указания. Примите мое искреннее восхищение и раскаяние в заблуждениях. Надеюсь, как сегодня так и в иной час нужды вы не откажете нам в совете. Книги ответили на льстивые слова мага согласным и даже, как показалось Эльке, польщенным коротким шуршанием. Лукас покосился на девушку, желая проверить, довольна ли она. Элька улыбнулась и подняла вверх два больших пальца. Маг бережно прикрыл створки шкафа с бесценным содержимым, вернулся к ритуалам крови, И вновь склонился над заклятием, а любознательная Элька снова спросила. «Лукас, а почему ты назвал их совет специфическим? С этой книгой разве что-то не так?» «Видите ли, мадемуазель?» Слегка нахмурившись, отозвался маг, пытаясь сформулировать ответ так, чтобы не обидеть разумную литературу. «Я хоть и демон наполовину, но всегда очень осторожно относился к плетению заклятий на крови. Я использую их по необходимости, но считаю слишком могучими и опасными, чтобы практиковать часто. А эта книга поистине энциклопедична. Она содержит не только элементарные чары, которые можно привести в действие с помощью капли крови, но и поистине ужасные ритуалы, подразумевающие принесение многочисленных человеческих жертв. К счастью, то заклятие, что она открыла нам – весьма сложно в своем плетении, но не требует от Создателя ничего столь ужасного. Я способен его сотворить. Единственная проблема теперь в том, чтобы убедить Дану Ментану и Дану Дравелию, как последних потомков магов, некогда создавших в печати узилища, оказать нам помощь. Без их добровольного согласия и содействия ничего не получится. «Лукас!» «Чтобы ты со своим инкубовским обаянием и не смог уговорить женщин сделать то, что нужно? Быть того не может!» Недоверчиво покачала головой Элька и предложила. «Пойдем расскажем остальным». Маг кивнул, восстановил чары, скрывающие его ослепительную внешность и рожки в придачу от посторонних, вернул в шкаф ритуалы крови и раздумчиво промолвил вслух. «Я все еще думаю». «Не просмотреть ли иные книги?» Дверцы книжного шкафа звучно захлопнулись, едва Лукас заговорил. Маг пожал плечами, дескать, намек понял, и повернулся к двери. Элька, подхватив на руки покинувшую свой насест мышу, не без сожаления покосилась на лишенная яркой демонической искры приятная, но казавшаяся теперь таким пресным, лицо мага и попросила. Обещай, когда в доме не будет посторонних женщин, никогда не скрывать свой истинный облик. С радостью, мадемуазель, ваша жажда видеть мой подлинный лик большая честь. Мягко ответил Лукас, приятно удивленный легкостью, с какой восприняла Элька его истинную суть. Если никто из команды не будет возражать, разумеется, я сочту своим долгом удовлетворить вашу просьбу. Ну, а пока. Не будем вгонять в краску ментану. Ей и так, бедняжки, сегодня досталось. Согласилась Элька, поднимаясь с нижнего этажа, предусмотрительно защищенного от магических изысканий жаждущих знаний творцов заклинаний, вслед за красавчиком месье. Еще из коридора заклинатели услыхали, стоящий в зале совещаний – какой-то не то веселый, не то возмущенный галдеж. Особенно выделялся голос Фина с нотками обиды и оправдывающейся интонации Нала. Все остальные речи сливались в бэк-вокал. Не было слышно только Рогира, но призрак, скорее всего, просто шмыгнул в библиотеку, чтобы оттуда наблюдать за всем происходящим, не участвуя в перепалке. Невольно встревожившись, Уж не набросилось ли общество с какого-то перепуга на бедолагу из Гала? Элька распахнула дверь одним рывком и, перекрывая гул голосов, задорно вопросила. «Что за драки нету?» Похоже, никаких особенных, а тем более трагических происшествий за время ее отсутствия в зале не случилось. И разговор, хоть и шедший на повышенных тонах, не имел враждебной окраски ибо все физиономии спорщиков были в разной степени довольными. Эсгал, сохраняя свою обычную, непроницаемо спокойную мину, служившую защитной маской при любых обстоятельствах, стоял у окна. Воин ни во что не вмешивался, и дело было явно не в нем. Обернувшись к Эльке, Рент укоризненно ткнул в грудь несколько растерянному, вернее, растерянному сверх всякой меры, пребывающему в удивленно-шоковом состоянии Налу указательным пальцем так, словно собирался продырявить могучую грудь защитника насквозь, и с наигранным негодованием воскликнул. «Что?» «А ничего, совершенно ничего особенного, не считая того, что я разорен. Этот потомок древнего королевского рода с непроизносимым названием...» «Ну, почему же непроизносимым?» Почти обиделся за свою родословную защитник, на мгновение вынырнув из бездны удивления. Мандрамандрил Грон Грондернол. Очень простое и звучное имя. Вово! -во. утвердительно хмыкнул вор. Так вот, этот тип с очень простым и звучным именем обограл меня в мерзавчика фанфарона и семерик пять раз разгромил на голову. Что вы там все твердили о его невезении в азартных играх? Мне бы такое невезение! «Меняю на свою удачу и еще доплачиваю сверху». «Ого!» Не веря своим ушам, да нельзя удивилась Элька. Ее серо-голубые глаза увеличились раза в полтора от исходных параметров. «Все так», — подтвердила Ментана, пораженная никак не меньше своего спутника и уже давно привыкшая к его беспристрастным проигрышам как к неизменному атрибуту реальности. Мери кивнула. А Шпильман, почесав нос в замешательстве, добавил, черкая и выстраивая длинные столбцы цифири на листочке бумаги: "Очень странное отклонение от стандартной трактовки закона вероятности, но нал и правда выиграл у Фина все партии подряд". "Как же так? Ты чего, Рент, поддавался?" Попыталась найти логичное объяснение происходящему Элька. "Я? Да за кого ты меня принимаешь?" «Одно дело колоду подтасовать, чтоб тебе карта пошла хорошая и расклад удачно лег. Или сначала под слабачка сыграть, а потом уж до ниточки какого-нибудь азартного идиота обчистить. Но чтобы я добровольно в поддавки играть начал безо всякой для себя выгоды. Никогда!» Гордо отрезал вор, скорбно шмыгнув острым носом и скрестил руки на груди с наинадменнейшим видом, слизанным у оскорбленного гала. «Я играл честно, как всегда», — вставил Нал, упреждая все возможные подозрения в моральной нечистоплотности. «Вот только результат получился совершенно нетипичным». Поразмыслив несколько минут, задумчиво констатировал Лукас, ставя диагноз и, пройдя к своему креслу, огласил плоды умозаключений. «Боюсь, мадемуазель Элька, опять не обошлось без вашего вмешательства». «Ее тут не было», — Обронил справедливый гал, чуть дернув ртом. Вмешательство было произведено несколькими часами ранее в трактире «Сломанная подкова». Раскинувшись в кресле, поведал обществу маг. Если вы помните, мадмуазель высказала свое мнение касательно удачливости Нала в азартных играх, его склонности к ним и существовании зависимости тяги к игре от везения в ней. Вполне вероятно, в свои слова Элька неосознанно вложила магический заряд, тем паче, что последняя фраза «Мадемуазель» была оформлена в виде рифмованной строчки. «Так что случилось?» – забеспокоился Нал. Финджи, напротив, сообразив, что его с ног сшибательное невезение, очередная Элькина выходка моментально утешился. «Ну, разыгралась хаотическая магия, и пускай!» Наплевав на проигрыш, Тем более, что, вопреки возмущенным воплям, игра все равно шла исключительно на интерес, и никакого финансового урона профессиональный шулер и пройдоха, по сути, не понес. Рэнд вернулся на свое место. Сгребя раскиданную в порыве чувств колоду, Финн принялся ее тасовать, разминая пальцы, а Ред, выбравшись из-под стола, свернулся клубочком на коленях хозяина. «О, ничего страшного, защитник!» Тонко улыбнулся Лукас. «Элька невольно наложила на вас свои чары, способствующие везению в игре. Выходит, меня заколдовали, чтобы я все время выигрывал?» Опешил Нал, беспомощно обводя взглядом команду, воспринимающую все происходящее как хорошую шутку. «Именно так. Сочувствуя вашим систематическим неудачам, мадмуазель Элька невольно задействовала свой талант хаотической магии и изменила реальность», — подтвердил маг. Вы теперь будете весьма и весьма удачливы в любой азартной игре защитник. Ха! Сможешь даже королевство свое назад отыграть! вставил Фин, показывая, что не держит зла на знакомца. Элька, уж если поколдует, так поколдует. Ее фокусы никто не развеет. Ну, как же так? Что же это ж. несколько раз порывался начать фразу и И никак не мог ее сформулировать так, чтобы связно продолжить нам. Я ж теперь и вовсе играть не смогу. Достойно ли рыцаря выходить на бой, зная, что противник обречен на поражение? Но уж если мы в рыцарские дебри полезли, слегка оскорбилась такой критики своего невольного благодеяния девушка, прохаживающаяся по залу совещаний, то страсть к азартным играм, даже наследственная, вообще-то порог недостойный рыцаря и потомка королей. Но раз уж так получилось, то почему бы и не играть? Заранее зная, что продуешь, ты все равно садился метать кости. Так что изменилось? У тебя будет все та же уверенность, только со знаком «плюс». Если не можешь не играть, так садись с теми, кому лишнюю монетку потерять не крах, а выиграешь жертву на благотворительные цели. Нал кашлянул и крепко призадумался над проблемой, поставленной перед ним колдуньей. Защитник привык, что за него в их тандеме думает Ментана. Она строит долгоидущие планы, а ему остается заботиться об их воплощении. Разведка, защита, добыча продовольствия, сражения. Как быть с узелищем темного, Нал тоже предоставил решать Ментане и посланцам Совета Богов, со своей стороны рассчитывая поддерживать их по мере сил и возможностей, воплощении принятого решения. Но вот как распорядиться приобретенной волшебным образом собственной удачей? На этот вопрос Налу мог ответить только Нал. Вот рыцарь и погрузился в серьезные размышления. Аренд уже жадно вопрошал Лукаса и Эльку. Что же это мы все о себе и о себе любимом? Скажите же, наконец, прав ли я оказался? Элька выиграла пари. Отсмеявшись над особенностями формулировки вопроса «не о себе», Мак серьезно ответил. «Если это все-таки было пари, в чем у меня, признаться, остаются немалые сомнения, то Элька его выиграла. Мадмуазель удалось упросить магическую библиотеку пойти на контакт и предоставить в наше распоряжение книгу заклятий, раскрытую на нужной странице. Не знаю уж, насколько вам придется по вкусу совет, но мы его получили». «Почему он должен смутить нас, Лукас?» – спросила Мирей. «Это заклятие, плетущееся на крови, мадмуазель Шрица!» Не таясь, поделился сведениями маг, сцепив пальцы. «Ирилия запрещает такие чары!» Тонкие брови эльфийки сошлись на переносице. «Но тебя же никто не заставляет их плести, Мири! Удивленная таким резким неодобрением вставила Элька, подойдя к подруге. «Невмешательство!» «Равнозначно согласию. Согласие приравнено к соучастию», процитировала эльфийская целительница какой-то из своих постулатов, и во взгляде ее хаотическая колдунья прочла просьбу о помощи. Мирей не могла отступиться от своих правил, но не могла и предать друзей».